Голова тысяча шестьсот одиннадцатая без названия. Попугаи с колодцем рассмешили сююци н рядом с Манхао. Ее приятный перливчатый смех мог растопить лед. Манхао сделал глубокий вдох и повернулся к гробу, где покоилась бабочка горы и мори его родители. Как только лед растаял, бабочка рассыпалась на множество ярких огней, пульсирующих жизненной силой. Огни соединили заключенных в объятия мужчину и женщину. Сроком с них зашли гигантские врата. Они велев цикл реинкарнации, где души никогда не умирали. Израстаевшие ледяной горы к вратам полетело множество человеческих силуэтов. После стольких веков ожидания они наконец смогли вернуться в цикл реинкарнации. Во вратах устремился поток сияющих силуэтов, включая родителей Мэн Хэо. Среди них можно было видеть толстяка Ван Йотсая, Лилин Эр, Джисян, Тайаньзы, Фан Йой, Сунь Хая и его наставника духа пилюли и многих других. Это были люди из его воспоминаний. Para kongre zemorya, Shitegarbha, Shudunliu, dedushka Fanemen. Manhao nablydal za nimi s teplom na serdtse, yego ruka krepko zhimala ruku Si Yicen. Kogda vse dushi eshcho zhe v tsikle reinkarnatsii, on pochuvstvoval, kak vse oni pererodilis'. Na yego gubakh poyavilas' ulybka, v to zhe vremya v devyatom more vnezoshimeli volny. Gu Yideng trelivn vozvrashchalas' k zhizni. Na vershine devyatoy gory lezhal pustoy cherepashi panser patriarha-pokrovitelya, kak vdrug v nem poyavilis' prizraki zhizni. Наконец из панцеря выснулась голова, с наслаждением вдохнув свежий воздух, он проревел: "Патриарх вернулся! Под мёрный рокот государства Джауные воспенера цвела жизнь". В мгновение ока промелькнули десятки лет. В звёздном небе гор и морей началась новая неизведанная эпоха. Хотя больше не существовало мира гор и морей, среди звёзд тоже начали появляться могущественные объединения практиков. Сложно сказать, какая из них была сильнейшей. Да это было и не важно. На всех планетах и мирах смертные практики ведут свою культивацию к новым высотам. Некоторые говорили, что именно эта эпоха станет величайшей в истории. Еще никогда в мире не рождалось такого количества могущественных экспертов, будь то кланы, стекты или какие-то другие объединения. Во всех родились практики с необычайным скрытым талантом. Появились легендарные избранные, которые обычно рождались раз в десять тысяч лет. С такими избранными мир культивации и связанного неба достиг не бывалого процветания. Никто не знал причин происходящего, что до группы избранных могло показаться, будто они договорились родиться в одно и то же время. Они были родом из разных мест и не знали друг друга, но при встрече всегда чувствовали связь между собой. Из-за этого они не враждовали, наоборот, они работали сообща в попытках постигнуть загадки своих судеб. С оснятием проклятия многие перерожденные практики мира горы и моря вновь выбрали свои стадии культивации. На этот путь избрали не все. Многие остались смертными и прожили спокойную и мирную жизнь. В независимости от сделанного выбора, казалось им благоволили сами небеса. Это, конечно же, было благословение Манхала. Сколько бы они ни прожили, сколько бы не перерождались, Манхал сделал все от него зависящее, чтобы их души никогда не были уничтожены. Даже по окончании эпохи и заката мира их души продолжат существовать. В некоторой степени они не стали вечными. Если дать им достаточное время, не то когда-нибудь они достигнут трансцендентности и к ним вернутся воспоминания из прошлых жизней. В звездном небе начался золотой век. На одной планете полный молодой мужчина с веснушчатым лицом и копьем в руках стоял перед девушкой, настолько толстый, что он напоминал шарка лущающийся плоти. Стройная красавица неодобрительно смотрела на толстяка из-под накмуренных бровей. Так ты согласна или нет? – спросил молодой человек. Если ты откажешься стать спутницей дедушки Толстика, тогда стрелом он прикусил наконечник копья, послушался, тресканый наконечник разбился. Как тебе? гордо спросил он. У дедушки Толстика один из лучших скрытых талантов в звёздном небе. Однажды мне было открыто, почему? Ответ пришёл ко мне во сне. На самом деле, я прихожусь братом воли звёздного неба. Выходи за меня, и вместе мы станем бессмертными. У него в голове это предложение звучало элегантно, но Но на практике осколки копья поранили ему рот и язык, поэтому речь получилась не такой складной, как планировалось. К тому же его немного трясло из-за мандража. Про себя он уже не первый раз проклинал привычку, которая почерпнула сна. У девушки слегка приоткрылся рот, и она уставилась на молодого человека во все глаза. Она училась в секте Божественной Сливы и впервые покинула родные стены для тренировки во внешнем мире. Она совершенно не ожидала, что накнётся на такого надоедливого толстяка. Вдобавок он неотступно следовал за ней несколько месяцев подряд, такая ностальгия зря не досаждала. Ты сумасшедший! – воскликнула она. То, как молодой человек дрожал, слегка ее напугало, поэтому она холодно фыркнула и пошла в противоположную сторону. Эй, постой! – закричал ей вслед толстяк и, заискивающей улыбкой, побежал следом. Когда они скрылись из виду, со смехом появились Манхау и Сюй Цзин. Сюй Цзин прикрыла рот ладонью, а Манхау широко улыбался. Разумеется, толстый юноша был реинкарнацией толстека Лифугоя. Попугайя-холодец сидели на плечах Мэнхао. Бесстыдник, презрительно прокомментировал один. Какое бестотство. Так вот, как у него появилось только Жан, добавил второй. Мэнхао покачал головой и посмотрел вдаль. Пойдёмте. Надо навестить остальных, тихо сказал Лан. После этого мы покинем это место. Ему не хотелось расставаться с друзьями, намыслино он всё уже для себя решил